Часть 5. Поездка в горный ботанический сад была нужна всем обитателям купола. Очистка воздуха требовала много энергии, которая необходима и для других дел. А кроме того, Сиге же не вечно сидеть на планете, она улетит. Люди останутся жить, значит нужно, чтобы купол сам себя снабжал чистым незараженным воздухом, по крайней мере, до тех пор, пока сюда не прибудут стационарные дезактиваторы. На совещании у капитана, посвященном этой проблеме, Пирров вспомнила, что когда-то проходила практику в горном ботаническом саду. И там работал старик-биолог, выращивал кустарник с повышенной активностью жизненного цикла. Кустарник активно поглощал углекислоту и вырабатывал кислород. Старик предполагал использовать его в шахтах и в цехах с плохой вентиляцией. Выделение кислорода растением прекращалось только в полной темноте. Достаточно было слабого источника света – и маленькая кислородная фабрика начинала работу. Тогда до войны растений ученого никому не понадобилось. В шахтах трудились и умирали рабочие самых низших каст, а их в Легонской республике было много. Пир сказала, что помнит дорогу к горному ботаническому саду, помнит, где должны находиться делянки с тем кустарником, если их, конечно, не выкорчивали за годы, что прошли с ее ареста. Выехали затемно и до ботанического сада добрались к 11 часам. Дорога была плохая, да и сад находился сравнительно далеко от города. Он располагался в глубокой, защищенной от ветров долине, в которой, по словам Пира, сохранились несколько реликтовых видов растений. Это и определило выбор такого отдаленного места для ботанического сада. Здесь жили энтузиасты, проговорила Пира, когда вездеход остановился у небольшого белого дома с выбитыми стеклами. Тут было интересно. За домом начинался густой зимний лес. Вернее, это был мертвый лес. Но Снежине он показался зимним, только сбросившим листья и готовым снова распуститься, как только пройдут холода. На некоторых деревьях еще сохранились привязанные проволокой таблички с их названиями, и забытая лесенка у одного из них как бы напоминала хозяева, здесь люди, и они должны вернуться. «Я сначала загляну в дом», — сказала Пира. «Я с тобой», — добавила Снежина. Женщины вошли в дом. Снежина уже привыкла к тишине и гулкой пустоте домов планеты. Но этот дом показался ей не таким мертвым, как дома в городе. В одной из комнат у стены стояло два длинных стола, уставленных пробирками и банками с семенами. На стене висели застекленные рамы с гербарными листьями. Срезы стволов в углу были еще свежими, но посеревшими от времени. Перра подняла с пола толстую тетрадь, развернула ее. «Тетрадь наблюдений», — прочитала она. «Это его тетрадь, того старика. Как же его звали? Вот удивительная вещь. Почерк его запомнила, а имени не помню». «Последняя запись». Первая перелистывала тетрадь. «Последняя запись. Она уже сделана не им, и последние страницы заполнены другим почерком. Наверное, с ним что-то случилось еще до войны. Может быть, он умер или уехал. Хотя это все равно». Тетрадь нам пригодится. По крайней мере, мы теперь знаем, что они работали над этим кустарником до последнего дня. Старика здесь любили. Вздорный был старик, но очень добрый и мудрый.